Глава 15. Экспедиция. Сидя в баре, смог немного расслабиться. Шесть кружек Эля слегка дали в голову, и окружающая обстановка стала восприниматься по-другому, как и девушки, сидящие за моим столом. Знаком с ними почти неделю и живем в одном номере, но так и не удосужился узнать их поближе. А ведь они даже очень симпатичные. Можно с уверенностью сказать, что красавицы, только вот стоит ли с ними сближаться. Елизавета более открытая, и всегда мне улыбается, а вот Эльвира часто смотрит на меня с подозрением. В базе знаний, которую я изучал, еще на базе повстанцев, говорится, что близкие связи в одном отряде нежелательны и часто приводят к конфликтам. Поэтому нужно быть осторожным и не сближаться слишком уж, а девушку можно найти себе на вечер в другом месте. Но явно сегодня мне не до этого. После таких потрясений нужно просто отоспаться, а девчонки пусть развлекаются отдельно. «Вы как хотите, а я спать. Завтра у меня рабочий день, да еще и две смены. Нужно выспаться», — сказал я, заканчивая посиделки вставая. На удивление, от выпитого меня немного повело в сторону и пришлось схватиться за угол стола. «Это, конечно, хорошо, что я отключил в настройках нейросети выведение алкоголя и легких опиатов, иначе смысла садиться пить не было никакого». «Мы тогда пойдем с тобой, нам тоже пора, правда, Эльвира?» — спросила Елизавета. «Могли бы и еще посидеть, но раз ты настаиваешь, я иду с вами», — ответила ей подруга. Мы вышли из бара и направились в гостиницу на окраине города. Идти было минут двадцать, и, подхватив обеих девушек под руку, направился с ними в обнимку, не спеша выводить алкоголь из крови. Я, конечно, уже выпивал и на станции, и на флагмане, но все равно. Обстановка там была немного другая, а тут почему-то расслабился. По закону подлости, Мы, конечно же, не дошли до гостиницы, так как нам дорогу преградили три мужика в снаряжении охотников, но с масками на лице. «Куда спешим?» — спросил один из них знакомым голосом. Нейросеть тут же провела анализ и выдала фото моего соседа по спуску на эту планету, тех, кого я сразу принял за банду. Мои подозрения на их счет полностью подтвердились, особенно когда просканировал окружающую обстановку и почувствовал еще двоих, которые прятались за нашей спиной. Эти ребята не собирались рисковать своими жизнями просто так и выбирали путь грабежа, поэтому разойтись миром с ними не получится. Но прежде чем начинать действовать, нужно понять, не навел ли их на нас дред. Такая вероятность была, да и банковский кристалл он мне передал с деньгами. Что нужно, парни? У нас нечем поживиться, поэтому давайте разойдемся миром предложил я, запуская процесс очистки крови в организме. От этого сразу взмок, и пот буквально полился с меня градом, да еще и с резким запахом низкокачественного спирта. «Не звезди! Вы общались с Дредом, он передал тебе банковский чек, Мак видел, поэтому давай его сюда». «А если не дам, то что?» — спросил я, делая полшага назад, отступая чуть за девушек и смещая свои руки им на талию, где у них висели ножны с мачете. «Тогда мы тебя пристрелим, ну а твои бабы и так поедут с нами, будут отрабатывать то, что мы сохранили им жизнь», — ответил главарь банды. Мои попытки связаться с полицией или СБшниками не увенчалось успехом. Даже с девушками связь не работала, значит, они включили глушилку. Как только отдам банковский кристалл, меня грохнут, поэтому ускоряю метаболизм до максимума и разделяю сознание, отслеживая любые детали в окружающей обстановке. «Хорошо, только не убивайте», — говорю я, и время замедляется. Резким движением выхватываю мачете и метаю его в две цели с обеих рук, одновременно отталкивая девушек в разные стороны. Мой бок опаляет плазменным выстрелом, причиняя боль, но я уже выхватил игольник и выстрелил третьему противнику в стык брони парализующими иглами. Тут же переворачиваюсь и стреляю в выскочивших сзади еще двоих сообщников, стреляю по уязвимым точкам и, потратив всю обойму, валю и их. Девушки не растирались и бросились добивать наших противников, поэтому пришлось крикнуть им. «Всех брать живьем, нам не нужны проблемы с законом, и найдите глушилку, будем вызывать избэшников». Брошенные мачете вошли в стыки брони, при этом главарю повезло меньше всех, он практически лишился руки, перерубленной по самой локоть. Когда девушки связали напавших, я ломаю все ноги в коленях, хоть это и противно делать с безоружными противниками, но, не зная местных раскладов, рисковать не хочу». Даже если их и отпустят, то напасть в следующий раз они смогут далеко не сразу. Никто их не допустит до медицинской капсулы, поэтому такая страховка не будет лишней. Прежде чем вызвать службу безопасности, выбирая одного из бандитов и, вколов антидот, начинаю допрашивать, пугая его и воздействуя на него ментально, увеличивая чувство страха. На камеру интеркома он рассказывает обо всех преступлениях банды на этой планете, а также несколько эпизодов с убийствами на космической станции, где они занимались грабежом бизнесменов. Служба безопасности приезжает через 4 минуты после вызова на небольшом фургоне, куда грузят преступников, а с нас берут показания и съемка нападений с допросом, которые приобщают к собранным уликам. На мое удивление, нас не задерживают, хотя и запрещают выезд из города в течение суток, пока идет разбирательство. Как оказалось, у них уже есть доказательства преступной деятельности этой группы охотников. Поэтому мои доказательства и их задержание на месте преступления просто приобщают к уже существующему делу. Как мне пояснил лейтенант, прибывший на задержание, тут законы намного проще, и я был в своем праве. Мог бы и пристрелить, чтобы им меньше разбирательств было, но не на территории города. Если все пройдет, как он думает, через сутки их публично казнят. На этом мы расстались с ним и отправились спать, ведь впереди еще много работы. К сожалению, ни на следующий день, ни на другой день их так и не казнили. Как пояснил тот же лейтенант, их допрашивают в рамках новых уголовных дел, совершенных до попадания на планету. Два дня я работал как заведенный и спал по 4 часа, что хватало для восстановления сил и работоспособности. После двух рабочих смен приходилось заниматься подготовкой к предстоящей экспедиции а она будет очень непростой. Конечно, о существовании полуразрушенного города знают все, и многие пытались добраться до него с целью поживиться, но наличие крупного скопления жуков делало эти попытки смертельно опасными. Нескольким счастливцам удавалось вернуться оттуда, но больше они не стремились туда попасть. Да и в сам город они не попадали, так как наличие муравейника делало это невозможным. По информации, предоставленной Дреддом, В муравейнике иногда происходила смена самки, королевы муравейника, который в нем в единственном числе. В эти моменты муравейник начинает роиться и рождаются множество самок, часть которых борется за власть внутри роя, а часть разлетается по округе в поисках самца и возможности создания нового муравейника. Именно сейчас начался такой период, и он будет продолжаться еще неделю, за которую нам нужно попасть туда и вытащить как можно больше техники. Сама дорога туда очень непростая, и придется пересекать довольно бурную речку, которая привлекает к себе очень большое количество жуков, да еще и обитающие в ее водах водяные жуки, невероятно опасные. Весь путь нам придется следовать жестким правилам и в точности выполнять рекомендации. Как оказалось, Дред уже 10 лет занимается планом разведки безопасного пути в заброшенный город, и только сейчас появилась нормальная возможность, когда риски минимальные. До этого он нанимал множество групп, которые обследовали небольшие участки пути, создавая подробную карту местности. Если бы не последняя волна жуков, в которой погибла большая часть его людей и два ремонтника, он бы не обратился ко мне. Тем более за время, пока в Муравейнике произойдет следующая смена королевы, разведанная дорога может стать непроходимой. Даже сейчас в дороге может произойти что угодно. И вчера еще безопасный маршрут – может стать непроходимым. Подготовку пришлось сделать в строжайшем секрете и в спешке. Баги усиливались, я собирал дополнительные запчасти, которые могут потребоваться при ремонте. Пришлось потратить большую часть заработанных денег на новую экипировку и нормальное оружие. Помимо дополнительной брони на скафандры, приобрел нам плазменные винтовки, один игольник и плазменный пистолет. Игольники отдал девушкам, а себе взял пистолет. Винтовки все были одного типа — старые, тяжелые, но надежные. С пайками у меня проблем не было. И мы их не стали закупать, но зато приобрел детектор кристаллов широкого спектра. Мне хотелось обыскать город и попробовать найти хранилище собранных кристаллов. Судя по данным, которые мне удалось найти, нашествие на город случилось до отправки очередной партии в столицу, и есть хорошие шансы стать обладателем настоящего богатства. К сожалению, выехать в намеченный день у нас не получилось. Ночью в день выезда началась песчаная буря, которая накрыла всю округу, и продолжилась два дня, которые я потратил на отработку положенных часов, работая в две смены и набирая дополнительные два дня выходных, что с учетом положенного выходного давало мне пять дней отпуска. Мэр не хотел вначале мне их выделять, и пришлось надавить на него, что больше в таком случае сверхурочных работ от меня он может не ожидать, И скрепя зубами, он подписал мне разрешение на выходные дни. Тем более, что с запасными частями возник дефицит, и придется заказывать в столичном округе большую партию по моему списку. Пару раз во время работы ко мне заявлялся его новый помощник, пытаясь поймать меня на ремонте сторонней техники и на продаже запасных частей со сломанной техники. Но я подобное предполагал, поэтому работал относительно честно. Понятно, что, не добившись желаемого, Мэр пойдет на другие меры, чтобы подчинить меня себе и, предвидя возможные шаги, я подготовился, в том числе и разместил скрытые камеры внутри мастерской. Уверен, что в мое отсутствие мне могут что-то подбросить или наоборот украсть, а потом списать это на меня. Хотя, если наша экспедиция удастся, то я стану достаточно богат, и у меня появится реальная возможность выбраться отсюда. А еще на днях у меня зачесалась левая ладонь на запястье, которое одевал артефактный браслет. Чесалась она долго, как внутри, так и с тыльной стороны, и в один момент на тыльной стороне высветился компас со стрелкой, указывающей на южный полюс. Затем высветились какие-то значки, и в моей голове вспыхнула карта этой планеты с указанием точки, где я нахожусь, а также место, где находится база древних. Именно туда мне нужно будет попасть, но сделать это без техники не удастся. База располагается в закрытом секторе, где очень холодно, и она считается смертельно опасной для человека. Вот еще одна цель на этой планете, куда мне необходимо попасть, в поиске ответа на мои вопросы. Когда буря стала стихать, мы уже были готовы к выезду, сидя в баге с активированными гермошлемами. Часть пути нам придется проделать в пылевом облаке, но так даже лучше это даст шансы не встретиться с жуками, которые, как и все, попрятались по своим норам выехали сразу, как только посчитали движение безопасным. И если по городу я ехал за Баги с Ризом, то как только мы его покинули, обогнал его и передал пора держаться за мной. Дорога была изучена нами досконально, так что каждый из нас мог двигаться самостоятельно. Риз спорить не стал, и пристроившись следом, мы развили максимальную скорость, на какой они были способны. Видимость была не больше 20 метров, Но мои способности позволяли видеть дальше и, что немаловажно, чувствовать на 80 метров вокруг. Да, мои способности возросли и усилились, чему я был несказанно рад. Конечно, мне не хватало знаний, как их правильно развивать, поэтому старался использовать их как можно чаще, когда никто не мог их почувствовать. До обеда мы ехали совсем без проблем, так как жуков практически не попадалось, а вот, достигнув реки, столкнулись с первой проблемой. В указанной на карте точки брода не обнаружилось. Песчаная буря превратила бурный поток воды в селевой, где временами мелькали панцири водяных жуков. Как бы перебираться в таких условиях, никто из нас не знал. Ждать, пока селевой поток сменится обычной водой, можно очень долго. И все это время мы будем находиться в самой опасной точке планеты. А именно, у источника воды, куда постоянно стекает огромное количество жуков, пополнять недостаток воды. Буря практически спала, и скоро весь берег будет усыпан жуками, и нужно что-то срочно предпринять. Хорошо, что я подготовил и взял с собой небольшого летающего дроида с камерой для топографической съемки. Летающих насекомых было не видно, поэтому поднял его вверх и, осмотрев десяток километров вверх по реке, нашел то место, где можно попробовать устроить переправу. Пришлось подняться на 6 километров выше. Там в скале протекала речка, а между скалами было всего с десяток метров. Тросы у нас были, поэтому решили сделать навесной мост, по которому и протащить наши транспортные средства. Трудность заключалась в том, чтобы закрепить первый трос и перебраться по нему на другую сторону, но у меня с собой были сети с устройством метания. Одну из них решил использовать в качестве якоря. Противоположная скала была угловатая, и, по идее, сеть должна зацепиться за нее, а уже по натянутому тросу туда переберется один из нас и закрепит остальные тросы. Операция по наладке подвесной дороги заняла три часа, за время которых на нас дважды пытались напасть жуки. В первом случае это был огромный водяной жук, привлеченный шумом и выбравшийся на скалу. С ним разобрались быстро, слаженными выстрелами, прямо в голову, пока он полз по вертикальной стенке. Когда он свалился обратно в селевой поток, там началась драка за его тушу. Второй случай нападения произошел, когда мы занялись перетаскиванием первого баги по тросам через реку, Его атаковала оса, посчитав за добычу. Хорошо, что внутри никого не было, и она безрезультатно била жалом внутрь пустой клетки. Ей мы отстрелили крылья, и она присоединилась к пиршеству в реке только в качестве корма. Дальнейший путь проходил медленно. Жуки после длительного периода бездействия стали очень активны, нападая друг на друга, но и на нас. Хоть мы постоянно меняли направление движения, объезжая опасности, которые попадались нам по пути, Полностью избежать нежелательных встреч нам не удалось. Один раз на нас напал огромный стай мелких паучков, которые поодиночке были практически безопасны, а вот вместе они стали серьезной угрозой. Коричневого цвета, сантиметров 40 высотой, они были покрыты множеством ворсинок, делавших их похожими на пушистые кочки, бегали недовольно быстро, а еще прыгали на несколько метров в разные стороны. Хорошо, что первыми на пути этих паучков Попалась многоножка. Она сама бросилась им навстречу и начала пожирать их одного за другим. Но паучки оказались не так просты, как показалось сначала. Они выделяли паутину, пусть и в небольшом количестве, но она постепенно покрывала всю многоножку. После этого они начали выделять зеленую слюну, которая, на наш удивление, стала разъедать хитиновый панцирь многоножки. Та начала дергаться, стараясь вырваться из-за под ней, но было уже поздно. Если я вначале думал просто проехать их на большой скорости, то решил, что не стоит рисковать, и пришлось доставать самодельные огнеметы, подготовленные как раз на такой случай, если встретим много мелких жуков. В огне они сгорали очень быстро, но за первым скоплением пауков на нас выбежал еще больший рой, и пришлось рисковать, чтобы прорваться сквозь первый заслон. К сожалению, тут дорога была одна, и объехать это место не получится. Прорваться удалось практически без потерь если не считать два пораженных колеса, которые пришлось срочно ремонтировать, как только мы удалились от того места на пару километров. Дальше количество жуков только увеличилось, и мне приходилось напрячь все свои силы, чтобы отслеживать появление опасности. Судя по тому, что творилось вокруг, нам реально повезло проскочить до временного убежища в виде старой норы огромного жука, которую перекрыли толстыми листами железа и замаскировали. Если не знать, что тут есть убежище... Найти его невозможно, но у нас были точные координаты, позволившие доехать до самого входа. Загнав наш транспорт внутрь, мы сразу легли спать, так как сил на что-то еще уже не оставалось. От напряжения руки ноги трясло, а голова нещадно болела, поэтому как только заставил себя съесть саморазогревающийся паёк и запил его большим количеством воды, я сразу отрубился, заснув прямо на полу, где и присел.